Глава 13. Тамлин взмахнул рукой, и вокруг нас вспыхнуло сотня свечей. Чтобы там Лосен не говорил про ослабление магии, связанное с болезнью, оно не настолько затронуло Тамлина. Возможно, сам Тамлин был куда могущественнее, если по собственному желанию мог превращать своих дозорных в волков. Запах магии неприятно будоражил мои человеческие ощущения, но я не опускала головы, пока не присмотрелась ко всему, что меня окружало. У меня вспотели ладони. Я очутилась в громадном, роскошном кабинете. Вдоль стен тянулись полки, уставленные книгами. Они напоминали солдат безмолвной армии. Письменных столов было несколько, разной величины, в простенках стояли диванчики, пол устилали богатые ковры. Кабинет сразу же взял меня в плен. Но прошла целая неделя с тех пор, как Тамлин забрал меня из родного дома. прощаясь. Отец не просил о моем возвращении, наоборот, убеждал не возвращаться в их убогий мир. Моя клятва матери выполнялась успешнее, чем когда-либо, и все же мне захотелось послать отцу и сестрам висточку о себе, рассказать, что я в безопасности, в относительной безопасности, а еще почувствовала необходимость предупредить своих о странной болезни, захватившей притянию. Никто не знал, когда она перевалит через стену. Был лишь один способ дать знать о себе. Увы, он сопряжен со многими трудностями, что делало его почти равнозначным побегу. Но я должна хотя бы попытаться. «Тебе нужно что-нибудь?» — спросил Тамлин. Я вздрогнула. Он стоял у меня за спиной. «Нет», — ответила я и быстро прошла дальше. Я старалась не думать о том, с какой небрежной легкостью он зажег десятки свечей. Надо сосредоточиться на главном, ради чего я здесь. Читать я могла только по слогам, однако вина за это лежала не только на мне. Мать не занималась моим образованием, сёстрам отец нанял приходящего учителя, и потому они научились читать и писать. Я хотела заниматься вместе с ними... Однако мать посчитала меня еще слишком маленькой. Научить меня грамоте могла бы и гувернантка, но опять-таки мою мать больше занимали празднества. Я была предоставлена сама себе. После смерти матери отцу стало совсем не до меня. В деревне, куда мы перебрались, была школа. Однако сестры посчитали ниже своего достоинства туда ходить. Я бы пошла, но отец пожалел денег. Заниматься со мною дома ему и сестрам было недосуг. И потому я читала по слогам и едва могла нацарапать свое имя. Водить пером мне было гораздо труднее, чем выслеживать добычу и стрелять из лука. Плохо уже то, что Тамлин знал о моей безграмотности. Но сейчас меня занимал более насущный вопрос, как передать письмо, когда напишу его. Я могла бы попросить об этом Тамлина или Лоссена. Конечно, можно попросить их и написать письмо под мою диктовку. Однако это слишком унизительно. Я уже видела их ухмылки и слышала язвительно брошенные слова. Она безграмотна, как и большинство людей. А поскольку Лосен убежден, что я при каждом удобном случае шпионю за феери, он наверняка сожжет это письмо и все остальные. Нет, если я хочу предостеречь близких... Нужно учиться писать. Затянувшееся молчание тяготило нас обоих. «Тогда я пойду», — сказал Тамлин. Я дождалась, пока закроются двери. У меня опять бешено колотилось сердце. Не обращая на него внимания, я подошла к полке. Мне пришлось сделать перерыв на еду и сон. На следующее утро, едва расцвело, я уже сидела в кабинете Тамлина. Я облюбовала себе в углу маленький стол, на котором было все необходимое для письма. Я водила пальцем по строчкам книги, шепотом произнося слова. Она схватила, схватила, упавшую опавшую туфлю и встала в, преж, в прежнюю позу. Поз. Я поднесла ладони к уставшим глазам и глотнула воздуха. Мне хотелось вцепиться себе в волосы и выдирать их клочьями. Успокоившись, я взяла перо, нацарапала на пергаменте незнакомое мне слово «позиция» и жирно подчеркнула его. Буква за буквой, дрожащей рукой, я вывела еще одно незнакомое слово. Мой список пополнялся с ужасающей быстротой. В нем насчитывалось почти полсотни слов. Я сомневалась, что сумею потом прочесть свои каракули. Скорее всего, некоторые слова я и произносила неправильно. От чтения, а особенно от моего уродливого письма, у меня затекли ноги и спина. Все лицо пылало, хотя рядом не было никого, кто мог бы потешаться над моей безграмотностью. Я решила немного размяться и заодно получше рассмотреть кабинет Тамлина. Это помещение правильнее было назвать библиотекой. Стены я не видела. То, что я вчера приняла за стены, оказалось книжными стеллажами. Они стояли не рядами, а образуя лабиринты. А еще обнаружилась лестница, и вела она в верхнюю часть библиотеки. И там тоже были книги. Книги? Много книг? Нет, все таки я продолжу называть это место кабинетом. Так оно меня меньше пугало. Я бродила между стеллажами. Из окон в дальнем конце помещения тянулись лучики солнечного света. Я пошла к окнам. Они выходили в сад, где цвели десятки кустов роз. Здесь были собраны розы всех мыслимых цветов и оттенков от белого и красного до желтого и почти черного. Солнечный свет переливался в бесчисленных капельках росы. Мои глаза жадно поглощали это пиршество цвета. Я бы наслаждалась им и дальше, как вдруг, на примыкавшей стене, увидела громадную картину. Нет, не картину. То, что нарисовано на стене, называлось по-другому. Я пошла туда, напрягая память. Я ведь слышала это слово. Вспомнила. Фреска. Передо мной была огромная фреска. Поначалу я лишь стояла, открыв рот. Величина фрески подавляла. Наверное, ее не зря поместили сюда, подальше от посторонних глаз. А может, художник, писавший эту фреску, не хотел, чтобы когда-нибудь кто-то дерзнул ее повторить? Это было повествование. Повествование в цвете. История при Диании. Она начиналась с котла. С внушительного черного котла, который держали изящные женские руки, протянутые откуда-то из «Звездной ночи». Они наклонили котел, и из него вытекала золотистая сверкающая жидкость. Нет. Присмотревшись, я увидела сотни маленьких сияющих не то букв, не то символов. Возможно, это древний язык, на котором говорили фейри. О содержании мне оставалось только гадать, но все, что там было написано, изливалось из котла в пустоту, создавая наш мир. Карта, расположенная внизу, показывала его целиком. Не только остров, где мы находились, а все моря и континенты. Каждая из земель имела свой цвет. Затейливые надписи рассказывали, как мне думалось, о тех, кто правил землями, что нынче принадлежали людям. И я с содроганием обнаружила, что когда-то весь мир принадлежал Фейри. Во всяком случае, они верили, что хозяйка котла создала его для них. Я не нашла никакого упоминания о людях. Наверное, для них мы были двуногим говорящим скотом. Я перешла к следующей части. Изображение оказалось простым по замыслу, но очень подробным. Мне почудилось, будто я стою на поле сражения. Мои ноги утопают в вязкой окровавленной глине. Рядом тысячи человеческих солдат. Они выстроились, готовые сражаться с приближающимися ордами Фейри. Еще немного, и начнется... Нет, не битва. Бойня. Мечи и стрелы людей казались жалкими игрушками по сравнению со сверкающими доспехами фейцев. Многие фейри сражались в зверином обличье. Художник мастерски нарисовал их страшные клыки и когти. Следующий фрагмент изображал конец сражения, где погибла вся армия людей. «Черная земля с многочисленными красными пятнами». Дальше шла еще одна карта. Владения Фейри заметно уменьшились. Северную часть заняли фейцы, потерявшие свои земли к югу от стены. Все, что располагалось к северу от стены, художник исполнил тщательно. Южная часть представляла собой лишь очертания — жалкий, забытый мир, на который создатель Фрески не захотел тратить время. Я разглядывала земли, доставшиеся фейцам и Фейри. Только сейчас я начинала понимать, какая грозная сила соседствовала с нами. У каждой земли был свой правитель или правительница. Я не знала, почему они так легко уступили людям земли других континентов и почему так держались за этот остров. Здесь людям остался жалкий клочок не самой лучшей земли. Притяние, занимавшее большую часть острова, состояло из семи государств. Часть отошедшую людям Пожертвовала самая южная страна. Ее земли украшали крокусы, розы и ягнята. Это были владения весны. Я подошла ближе. Черная уродливая полоса изображала стену, отделявшую мир людей. Этим художник выразил свое пренебрежение к миру двуногого скота. Он даже не потрудился нанести на карту наши крупные города. Я пригляделась, и нашла на ней примерное место, где находилась наша деревня и леса, протянувшиеся до стены. Два дня пути, а здесь рукой подать. Только сейчас до меня дошло, на каком огромном острове мы жили. Мой палец легко пересек стену и очутился на просторах двора весны. Так называлось это государство. Художник обошелся без пояснительных надписей, однако цветущие деревья, грозы и молодняк животных Безошибочно указывали на весну. Я снова отошла, чтобы лучше видеть соседние страны. Они были не одинаковыми по величине. Я легко нашла дворы осени, лета и зимы. Выше них шли земли двора зари, где преобладали нежные красноватые тона. И ещё выше — двор дня с его голубыми, желтыми и золотистыми красками. Самый верх занимал внушительный двор ночи. Тьма, промёрзшие горы — и звёзды. Между горами художник изобразил странных существ с маленькими глазками и блестящими зубами. Это был мир завораживающей, но смертельно опасной красоты. Я не представляла, какой он в действительности. Мне хватило увиденного, чтобы на затылке зашевелились волосы. Фреску можно было разглядывать часами, если не днями. Я впервые видела обитаемый мир во всей его полноте. Не знаю, почему я не присмотрелась к южным континентам, куда собиралась бежать с семьей. Почему не обратила внимания еще на одно королевство Фейри, тоже островное. Оно раскинулось к западу от нашего острова. То королевство не отдало людям ни клочка земли. Я не знала о нем ничего, кроме названия. Меня же потянуло взглянуть самое сердце удивительной живой карты. Быть может, туда упали первые капли из черного котла, образовав небольшую цепь заснеженных гор. Из середины цепи поднималась высоченная гора. Снега на ней не было. Гора выглядела совершенно безжизненной, словно даже природные стихии избегали вторгаться в ее пределы. чутье подсказывало мне. Это... Очень важное место, хотя на фреске я не нашла даже название горы. Скорее всего, те, кто смотрел на фреску, и так знали, что это за гора. Фреска не предназначалась для человеческих глаз. С этими мыслями я вернулась за стол. Я запомнила расположение государства и пообещала себе, что никогда, никогда не сунусь на север. Я уселась, открыла книгу и нашла место, где читала. Мне нравилось, что в этой книге много картинок. Судя по содержанию, она была детской и не такой уж большой, но ее с трудом одолела несколько страниц. Откуда в библиотеке Тамлина детские сказки? Может, их когда-то читали ему родители, а может, он заранее их купил, рассчитывая, что однажды и у него появятся дети? Мне-то какое дело? Я мало что поняла даже из детской книжки. И пахнет она противно. Сладковатый запах старых ветхих страниц. Мне не нравился их шелест, не нравилась грубая кожа переплета. Рядом лежал мой уродливый список непонятных слов. Забыв про время, потраченное на его составление, я смяла тонкий пергамент и бросила в мусорную корзину. «Я так понимаю, что ты решила написать своим письмом. Если хочешь, могу помочь». Там Лин появился неожиданно. Я не слышала, как он вошел, и сейчас резко повернулась, едва не свалившись со стула. В руках у Тамлина была стопка книг. Я густо покраснела, мне стало страшно. Вдруг он догадается, что я задумала каким-то образом предупредить семью о возможной беде. «Помочь или посмеяться над неграмотной смертной девчонкой?» Тамлин положил книги на стол, но я не могла прочитать даже названий на корешках. Почему я должен смеяться над твоим недостатком? Во-первых, ты в этом не виновата. А во-вторых, его можно исправить. Давай я тебе помогу. Считай это моей благодарностью за перевязанную руку. Недостаток. Да, недостаток. И очень досадный в нынешних условиях. Одно дело перевязать ему руку, забыв, что в нем таится хищник, умеющий разрушать и убивать. И совсем другое — признаться в своем почти полном невежестве. Честь меня по-прежнему оставалась маленькой девчонкой, которую забыли научить не только грамоте, но и многому другому, чему взрослые должны учить своих детей. Трудно разглядеть что-либо на лице, больше половины которого скрыта маской. В его голосе я не уловила и намека на жалость. «Я сама справлюсь. Думаешь, у меня нет других занятий, кроме поиска хитроумных способов поиздеваться над тобой?» Мне вспомнились едва заметные очертания наших земель на карте. Художник считал людей никчемностями. Сильно ли Тамлин от него отличался? Я не знала, как ответить. Слова, приходящие на ум, были далеко невежливыми. Достаточно того, что я оказалась в пожизненном плену. Не дождавшись ответа, Тамлин покачал головой и с упрёком произнёс. «Ласа, ну ты позволяешь брать тебя на охоту и...» Ласень такой, какой есть, и не пытается казаться иным», — перебила я. Говорила я тихо, но с нескрываемым раздражением. «Как прикажешь понимать твои слова?» — прорычал Тамлин. Его пальцы сжались в кулаке, однако когти он не выпустил. Я приближалась к опасной черте. И пусть. Если Тамлин поселил меня в своем роскошном поместье, это еще не значит, что я должна присмыкаться перед ним. «А так и понимать», — с холодным спокойствием ответила я. «Я тебя не знаю. Не знаю, кто ты на самом деле и чего тебе надо от меня. Стало быть, ты мне не доверяешь». «Могу ли я доверять Фейри? Вы же нас ни во что не ставите. Поиздеваться над человеком, потом убить. Для вас это пара пустяков?» От его рычания начали гаснуть свечи. «Есть разные Фейри». И есть разные люди. Ты отличаешься от моих представлений о твоих соплеменниках. Он затронул мою глубокую душевную рану. Она открылась, и оттуда полились слова, которые слышала только я. «Невежда, безграмотная девчонка, никчемность, холодная гордячка», — произносил язвительный голос Несты. Я поджала губы. Там Лин протянул руку, будто хотел прикоснуться ко мне. «Фейра», — тихо произнес он. Я покачала головой и вышла. Он не стал меня удерживать. Днем я вернулась в его кабинет, чтобы взять выброшенный пергамент, но корзина опустела. Томики, оставленные мною на столе, лежали в ином порядке. Это меня насторожило. Но я тут же успокоила себя, предположив, что книги могла переложить служанка, когда прибиралась. Я всего лишь выписала незнакомые слова. Вряд ли Тамлин мог усмотреть в них мою попытку предостеречь близких. Но достаточно того, что в ответ на предложение помощи я ему надерзила. Я открыла книгу и стала читать дальше. Когда мне снова встретилось непонятное слово, я подчеркнула его прямо на странице. Никто не давал мне право портить чужие книги, но если Тамлин мог себе позволить золотые тарелки... Он сумеет заменить исчерканный том другим. Строчки казались нагромождением букв. Может, я сглупила, отказавшись от помощи Тамлина. Могла бы засунуть свою гордость куда подальше и попросить его написать короткое письмо. Несколько минут, и письмо было бы готово. Естественно, никаких предостережений и даже намеков. Просто сообщение, что я жива и здорова. И если у Тамлина были занятия поважнее... Зачем он тогда прокрался в кабинет, напугал меня и предложил помощь с письмом? И предлагал он вполне искренне, без малейшей насмешки. Где-то пробили часы. Вот еще один мой недостаток. Я не умела определять время. В нашей хижине я прекрасно обходилась без часов. Я сидела, терла себе лоб и думала о собственной глупости. С чего я пожалела тамлина, одинокого, угрюмого Фейри? на придумала, что у нас с ним есть общее понимание заботы о других. Что ему до моего понимания? Разве способна никчёмная, неграмотная девчонка мыслить так же, как он? Пусть бы сам врачевал свою покусанную руку. Или слуг позвал бы. Из чего я взяла, что кто-то, человек или Фейри, способен понять, во что превратилась моя жизнь за эти годы и во что превратилась я сама? Время шло. Время. Плевала на то, что я не умею определять его по часам. Даже если фейри и не способны врать, они вполне могут о чем-то умалчивать и что-то не договаривать. Я убедилась. Тамлин, Лассен и Асила отвечали далеко не на все мои вопросы. Некоторые вообще пропускали мимо ушей. Ничего, пусть я читаю по слогам и почти не умею писать, мозгами судьба меня не обидела. Я решила что должна как можно больше узнать о таинственной болезни, поразившей земли Фейри. Полезными будут любые сведения. Нужно узнать, откуда она появилась, в чем еще проявляется, кроме ослабления магии, и, главное, чем опасна для людей. Мне будет чем заняться в ближайшее время. Возможно, Фейри все-таки что-то знают о забытых лазейках в их проклятом соглашении. Наверняка есть способ по-иному выплатить мой долг, и тогда я смогу вернуться домой и без всяких писем предостеречь мою семью о болезни. Нужно рискнуть. Лосена я нашла в его комнате. У себя на карте я пометила, где она находится, на втором этаже в дальнем крыле. Но вначале я обошла все прочие места, где он мог быть, и лишь убедившись, что его нигде нет, отправилась сюда и остановилась перед белой двустворчатой дверью. «Входи, дитя человеческое», — ответила Лассен, услышав мой стук. Наверное, обострённый фейский слух уловил моё сопение. А может, металлический глаз умел видеть сквозь двери. Я вошла. Его комната напоминала мою, только краски здесь были другими. В основном оранжевый, красный и золотистый цвета с лёгкими оттенками зеленого и коричневого. Совсем как в осеннем лесу. Но если в моей комнате преобладали мягкость и изящество, здесь меня встретила мужская суровость. У окна вместо красивого столика, за которым я завтракала, стоял большой обшарпанный стол, заваленный оружием. За ним Лосен и сидел в одной лишь белой рубашке и облегающих штанах. Его волосы разметались по плечам, словно пламя костра. Титул посланца не мешал Лосену оставаться воином. «Я нигде тебя не видела», «Вот подумала, что ты у себя», — сказала я, вставая у двери. Пришлось ездить на северную границу, остудить несколько излишне горячих голов. Обычное ремесло посланца. Усмехнулся Лосен, откладывая большой охотничий нож, который он чистил. Вернувшись, услышал вашу милую беседу и, не смея вклиниваться, поспешил сюда. «Но я рад, что ты наконец-то выказала мне свое расположение, по крайней мере, в твоем списке будущих жертв». Я занимаю не самое первое место. Я недоуменно посмотрела на него. Он пожал плечами. Смотрю, ты настолько очаровала Тамлина, что он спроводил меня на северную границу. Хорошо голову не оторвал. Что ж, прими мою благодарность за со сорванную трапезу, которая обещала быть вполне миролюбивой. К счастью для меня в западной части лесов возникла небольшая заварушка, И мой бедный друг отправился туда, ибо только он может ее устранить должным образом. Странно, что он тебе не встретился на пути сюда. Хвала забытым богам за их скромное милосердие. Про какую заварушку ты говоришь?» — осторожно спросила я. Лассен снова пожал плечами, но я заметила, как он напрягся. «Да все как обычно. Мерзкие твари, коих здесь быть не должно, попытались корчить из себя хозяев». «Отлично». Значит, там Тамлин ехал и не вклинится в мою задумку. Еще один маленький подарок, неизвестно чей. Тщательно подбирая каждое слово, я сказала Лосену. «Меня восхищает, что ты рассказываешь мне такие подробности. Жаль только, что ты не из породы Суриелий. Если тебя поймать в ловушку нужных сведений, из тебя все равно не вытянешь». Поначалу Лосен лишь моргал. Потом скривил рот, а его металлический глаз сощурился и уставился на меня. «Думаю, ты все равно не расскажешь мне, какие сведения собиралась вытягивать». «У тебя свои тайны, у меня свои», — осторожно напомнила ему я. «Сомневаюсь, что Белассен разоткровенничился. скажи я ему правду». «Но если бы ты был Суриелем?» — с нарочитой медлительностью продолжала я, дабы он понял каждое мое слово. «Каким способом?» Я смогла бы заманить тебя в ловушку. лос принялся разглядывать свои ногти. Я не знала, как он поведет себя дальше. Вдруг наотрез откажется говорить или пойдет к Тамлину и заложит меня. К моему удивлению, он заговорил. Будь я сурелем, я бы питал слабость к молодым березнякам в западной части лесов и к свежей курятине. «Моя алчность сделала бы меня слепым к ловушкам с двойной петлёй, которые ты расставила бы в рощица. Я бы не заметил, как мои ноги запутались бы в такой ловушке». Я хмыкнула, не решаясь спросить причину его неожиданной слова охотливости. «Возможно, он рассчитывал, что я попытаюсь поймать сюреля, и это оборвет мою жизнь». «Но ты мне больше нравишься в облике фейского аристократа», — сказала я. Усмешка Лассена была недолгой. «Будь я настолько безумен и глуп, чтобы отправиться ловить суреля, я бы прихватил с собой лук и стрелы, а также нож, вроде этого». Он вложил вычищенный охотничий нож в кожаные ножны и подвинул на край стола. «Итак, мне предлагали оружие». Уже кое-что. Узнав от Суреля все, что мне нужно, я бы освободил его из ловушки, после чего со всех ног бросился бы к ближайшему ручью. Сурели терпеть не могут проточной воды. Но ты умный и здравомыслящий Фейд, поэтому останешься в своей комнате и найдешь чем заняться. Я бы ненароком отправился на охоту. При моем сверхостром слухе я бы проявил некоторое великодушие, прислушиваясь, не завопит ли кто в западной части лесов, зовя на помощь. К счастью, я не предлагал тебе охотиться на Суриэля, поскольку там лин вспорол бы живот каждому, кто расскажет тебе об особенностях поимки Суриэля. Но дома я не останусь, поскольку собираюсь на охоту. Это тоже хорошо, если обнаружится, что я тебе помогаю. Нас ждет ад кромешный, и уже не в лесу, а здесь. Надеюсь, твои тайны стоят того, чтобы рискнуть жизнью. Последние слова он произнес со своей обычной ухмылкой, но в ней я услышала предостережение. Я получила сведения с Довеском в виде загадки. Хорошо, что у тебя сверхострый слух, поскольку я умею держать рот сверх закрытым. Я взяла охотничий нож. Оставалось зайти к себе в комнату за луком и стрелами. А ты начинаешь мне нравиться. Хотя я и помню, кто убил моего друга.